Глава 2. Одержимость. Запах едкого дыма, химического, можно сказать. Ведь через щель в металлической створке, видимо, горит не дом и даже не улица, а целый город. Жарко, нечем дышать. И выхода тоже не видно, однако пробирает другое. Душераздирающие крики где-то рядом. Но из-за огня одновременно очень далеко. При этом никакой паники касаемо пожара. Только бесконечная жалость к страдающему и чувство отвращения к себе от беспомощности. Ведь между нами толстая стена и настоящий ад. Звонкий удара за ним хлопок явно выстрел. Крики иссякли, зато проявилось гудение. Очень неприятное, нарастающее. Еще хлопок, но более глухой, где-то далеко. И картинка померкла. Я проснулся, но ненависть к себе осталась. Дальше по накатанной, но прежде решаю полежать, не открывая глаз. Потянуться, собраться с мыслями. Ведь почти каждый мой день начинается с оборванного на подобном моменте ужастика. Можно сказать, моё стандартное сука-утро. Зато погода радует. Рассвет, свежо и еще очень сыро. Так что торопиться ни к чему. Дел на сегодня нет, да и мяса мне пока вполне хватает. Глубокий вдох. «Запах леса. Если задуматься, это то немногое, что я действительно люблю. И не только сейчас, в новом мире, когда почти ничего другого попросту не осталось. Лес вам неисконно пробуждает самое лучшее. С детства, будь то срубить лук, построить шалаш или умчаться на день гонять в казаков-разбойников. Лес от моего дома тянулся на многие и многие километры» лишь иногда разбавляясь почти незаметными в его масштабах поселками и городками вроде нашего. Потом юность. Нечто вроде секции по спортивному ориентированию при школе, где в программу входили вполне себе обычные месячные походы. Но руководство не учло фактор свихнутого на всю башку учителя, а из взрослых только он и вы в лесу. В общем, занятия вроде стрельбы, охоты, поиска военных артефактов и прочей шняги по его широкому перечню выживальщика, мне еще пацану приглянулись быстро. Три или четыре года подряд таскался с ним по всей Центральной России, и везде что-то новое, что ему только в башку не взбредало. И сколько из нас тогда пострадало несчесть, но не я. Вылетел, помню, когда во время исполнения его любимого наказания волшебный пинок, В самый подходящий момент толкнул висящий на мне ролик своей жопе, то есть навстречу его ноге. Крику, конечно, тогда было. В результате мне пришлось от него убегать, но я удрал. Ведь чуть позже у него зафиксируют перелом. Но куда, собственно, было бежать-то в глухом лесу? Пришел как милый, и мне едва не оборвали уши. Впрочем, своей нравности моей тот факт нисколько не унимал, как и любой другой. Никогда. Зато навыки, полученные в те года многое порешали сейчас, когда вокруг полный пиздец. Ещё занимался вольной борьбой, кикбоксингом, боевым самбо, но нигде не задерживался больше пяти лет, и в мыслях не было подаваться в профессиональный спорт. Себя люблю и не хотел губить здоровье. Хотя получалось всегда довольно-таки неплохо, особенно в борьбе из-за массы. Пухлым был с детства. И организм к этому привык, даровав приличную грузоподъемность. Чисто для себя пробовал несколько восточных техник, с мечом практиковался несколько лет. Как раз перед всеми событиями. Какой сегодня день? Хотя какая к черту разница? И как меня на самом деле зовут, уже не вспомню. А тут какая-то бесполезная дата. Праздников не предвещается, как и банального повода. К тому же поздравлений-то все равно ждать <сёк> не от кого. Грустно, конечно, но подумал, наконец, открыв глаза. И сладко потянувшись. Последствия кошмара сошли на нет. Тем более, подобное дерьмо смотреть, засыпая привык. А главное, сука, постоянно все отчетливо помню каждую деталь. Навязчивая херня, ничего тут не скажешь. Пошли те единственные 30 минут в день, когда моему телу совсем ничего не надо, и все равно будет хорошо. Их я проебывать не люблю. Я потому встал, выбрался из мешка и полез в рюкзак за вещами оружие на месте веревочки целы а колокольчики не звенели значит все хорошо ощущение продуктивности дня сложилось сразу осталось реализовать мой сегодняшний лагерь слишком прост чтобы его упоминать однако ночую третий день по нужде торжусь неподалеку крупное бревно не гнилое а на нем одним концом еще 7 штук все встык с пазами вырубленными наскоро, потому дополнительно стянуто проволокой Края обиты толстыми колами. Времянка, хули. Но за счет крупных камней по бокам и сверху почти любую тварь сдержит до того момента, пока приду в себя и смогу сражаться. Большего, собственно, от укрытия и не прошу. Хотя места мало. С тем, что им меня не сожрать, поспорить пробовали многие. Теперь же все они вклад в шкалу прогресса моей эволюции. В общем, смерти я не боюсь от слова совсем, как и боли. Страхов у меня уже нет давно. Не скажу, что еще гибели, но и радости от жизни особо нет, все больше тягот. Ах да, разве что этот лес. Как же он без меня бедняга совсем обеднеет. А может и нет. Ведь теперь ему принадлежит целый мир. Лесу, ну и этим тварям, что его сейчас наполняют. Но точно не людям. Их больше нет. И, как по мне, получается, что лес и Велес тут нынче главные. Оделся я в момент. По сути, с вечера не раздевался. Спал в термобелье, что всегда поддеваю под основной комплект. Наверх плотная кофта с капюшоном и непромокаемые черные штаны. Летом жарко, конечно, но в таких условиях иначе никак. Дольше всего провозился с ботинками. Они тяжелые и должны плотно прилегать. А пока стянешь и зашнуруешь, пройдёт три года. На зиму у меня подобие валенков, куда практичнее в этом плане. Для большей надежности на них всего несколько стяжек с защёлками. За редкой и определенно временной ненадобностью болотного цвета плащ сложил, убрав вместе со спальным мешком в рюкзак. Одежда, подстилка и одеяло в одном. Но когда погода позволяет, нужно свободно дышать. Костер тоже надолго не отвлек, Благо угли со вчера окопал и сверху прикрыл парой поленьев, чтобы сохранить аромат огня в округе. Легкое движение палкой, несколько новых прутьев, веточка побольше. Разломал на четыре части, разложил и подул. Вуаля! Огонь готов. Лишнего пальва мне не надо, а потому пламени всего пара языков, ровно на поллитровую кружку кофе. Пока греется, откопал щетку зубным порошком и побрел к ручью. Апокалипсис, конечно, ноги гиена по расписанию. По крайней мере, когда могу. Принципиальности для меня нету. Просто с моими резцами иначе нельзя. Камни образовываются на раз, чуть запустишь. И рвать свежую плоть становится сложно. Вот моюсь редко. Ключевой ручей здесь в паре шагов. И уже спустя несколько минут я вернулся на горячий кофе. Растворимый, конечно, но другого, увы, на данный момент нет. Непроизвольно задумавшись, сфокусировал взгляд на зажатой в руке чёрной упаковки, добытой мной из военных запасов. Тут же, прямо возле пачки… Проявилась небольшая полупрозрачная надпись с оранжевым оттенком. Код каталога. SSO63E13. Напиток кофейный. Пищевой продукт. Энергетическая ценность низкая. Качество не определено. Затем чуть ниже появилась дополнительная строчка мелким шрифтом. а В конце круглая белая кнопка. Больше информации коснитесь основного сенсора. Бля, ненавижу такие моменты. Легкое помешательство, неудачно остановленный взгляд — и все. Настроение полностью испорчено. Запуск системы в моем случае неминуемо ускоряет приход, выражаясь иначе, и часа не пройдет, как я на стену полезу, лишь бы от себя самого и боли спрятаться. И ладно, вы по делу какому, а тут из-за паршивого кофе. Обидно, блин, до жути. Ну что ж, видимо, пора сгущать или разгонять кровь, играя с разумом. Вывернул левую руку, уставившись на браслет. Точнее, на сам кругляш, на запястье. Правый прикоснулся, проведя пальцами. Поверх ладони высветился статический экран с простой надписью. «Активировать интерфейс» и два варианта ответов с разных сторон. Для подтверждения ткнул справа, а левую руку опустил. И тут же лежавший на ней планшет пропал. Зато от браслета к локтю по внутренней стороне руки вытянулось две полоски. зеленое здоровье. На ней 100%. Красная мутаген — 12%. Основные параметры. И, в принципе, второй в пределах нормы. Однако запуск интерфейса вызвал прострел, аж в глазах потемнело. Хорошо сидя на привнении упал. Тут же накатила головная боль, пока легкая. Но для меня симптомы предельно ясные. Три обильных гладка кофе со спешкой, не дожидаясь, пока остынет. Люблю горячее пить. Раньше еще мылся чуть ли не в кипятке. Но думать об этом только окончательно настроение портить. Впрочем, чего жаловаться? Горячих источников в лесу много, хоть и с пиявками. Зато кробушку чистят. Из тех же воспоминаний. Чистую воду привык пить по поутру, а нынче хуй положил на подобные заморочки. Бактерии сами избегают контакта. Открываю сумку. В ней отдельный длинный карман, скрытый, можно сказать, но при этом просторный и самый набитый. В нем моя кладовая. Разного цвета и формы свертки и всевозможного вида упаковки. От пакетиков до мешочков. Вынимаю небольшую пластиковую шайбу и обкрученную черной изолентой плитку. Граммов может 80 в ней осталось. Ну или уже чуть меньше. Отламываю небольшой кусок. Пару грамм на скидку. Кладу в заранее подготовленный, плотно сложенный в несколько раз лист бумаги. Остальное заворачиваю и прячу обратно. В кофту вшито ещё несколько скрытых, плотно закрываемых карманов. Достаю оттуда отдельную упаковку с табаком. Отсыпаю часть в первую, заодно приготовив зажигалку. Процесс измельчения всегда идет в кайф, даже простого табака. Ведь что за этим следует, моему организму хорошо известно. Аж на клапан в такие моменты напирает это предвкушение. Физиологическая зависимость, сука. Раздавив камень, пальцами разминаю получившееся. Перехожу к нагреву, после которого снова нужно мять. И так два-три раза, зависимо от вида гаши. В моем случае получилось со второго. Да и хлопья вышли красивые. Поймал идеальный баланс. Дополнительный плюсик к сегодняшнему настроению. Сбор необходимого для употребления аппарата сил или времени не отнимает. У меня есть пластиковая ведерка причем раздвижное. Три плотных снаряда, каждый в полную грудь. Мое утро. Хуево, что на голодный желудок, зато пришел в себя. Кто-то понес бы бред про вред и прочее, но мне плевать. Я уже мертв, причем давно. Теперь мое тело регенерирует настолько быстро, что ни одна, даже самая грязная отрава не способна навредить. Причем количество здесь значения не имеет. А вот хорошо ли это? Вопрос. Мне происходящее давно кажется проклятием не иначе. Но об этом рано. Боль, тем временем с головы разошлась по всему телу. Точнее, не так. Она точечно простреливает то-то, то-там, то и каждое попадание ощущается все отчётливее. Радиус распространения волны от каждого очага расширяется. Собственно, разного рода терзания и есть основа моей зависимости. Вместе с апокалипсисом. Жаловаться не стану, кайфовать я любил всегда. Просто озираясь на здоровье, помнил о Мере. Теперь могу жрать все, что угодно, не думая о вреде. Остальные же и вовсе сдохли. С рассуждениями вскрываю второй пакет. Осторожно, чтобы не повредить зиповую защелку. Мелькнула мысль. «Пора бы уже начать экономить». Ну и на глаз насыпал под грамм. «Эту дрянь, лютый коктейль, тоже делаю сам, в материализаторе, когда есть возможность». Нормальный бы человек за неделю употребления сох и кончился, истощив себя до основания. Подобие такого дерьма жрали наши военные на первых порах противостояния с мутантами. В крайних случаях, ради выживания». Я использовал их рецепт. Вышло не дурно, но совершенно иначе. Почти пришла осень. Любимый сезон. Кайф. Я сладко зеваю от крепкого эффекта индики, постепенно распространяющегося с кровью. Мысли проявляются часто фоном, но именно эту решаю выделить. Насыпая подобное, я всегда стараюсь побыстрее отвести взгляд, хотя специально использую неопределяемые упаковки. Привычка. Я подталкивает нежелание лишний раз видеть описание того говна, что в себя пихаю. Особо не отвлекаясь от процесса, делю порошок. Половину высыпаю в воду, размешиваю и заливаю в глотку залпом. Остальное отправляется на опережение через слизистую. Так усваивается быстрее. Как по щелчку сознание повторно перевернулось, гораздо ощутимее, чем после той же вчераски. А боль начала утихать, пропустив очередную мысль. Эх, знали бы наверху, чем я тут занимаюсь, используя их компоненты. Дабы ее откинуть, трясу головой. С другой стороны, какая им к чёрту разница? Я ж отработал. Заодно проваливаются остатки поглотки. С горючью, хоть и почти без добавок. Ведь нет сырья, только компоненты в чистом виде. Сушняк прижал, но пить рано. Я потому даю еще один водный перед тем, как все разобрать и воду слить. Всё. Готов к пятичасовому походу как минимум. А там, глядишь и 7-10 протяну, особенно под хороший косячок 2 или пять. Благо, ганжевного в новом мире растет в достатке, ну или ее подобие в том или ином виде. Другое дело, что меня хрем прошибешь с такой-то глубокой физической и психологической зависимостью, плюс явной шизой. На мою толерантность даже употребленного сейчас маловато. Короче, я тот еще индивид. Адекватным людям подражать мне не рекомендую. Путь ранее для человека ведущий к деревянной коробке или четырем стенам ныне судить некому. Беру тяжеленный рюкзак, ужимаю, пока силы хватает, и накидываю на плечи. Вес моего стандартного багажа около 30 килограммов. Немало, но для меня это как 10 для обычного из старого мира. Так под поднакатывающий первый, самый длинный и глубокой, при этом каждый раз неповторимой волной. Беру два клинка. Креплю любимый на поясе, а второй вдоль спины к рюкзаку. Потом винтовку. Фиксирую взгляд. Код каталога А411. Снайперская винтовка. Категория ценности 4. Средний урон 160. Эффективная дальность 2000 метров. Прочность предмета 88%. Статус доступный. Найдено множество более продуктивных аналогов. Навыки владения хорошие. И по стандарту внизу высветился вопрос и кнопка. Больше информации? Нет, да. Если не надо, на две нижние строчки тупо не обращаю внимания. Как и на кнопку. Ну, кроме этого раза. Когда боль отпускает, система нисколько не раздражает. Отчасти процесс использования чего-то столь сложного и для меня непостижимого даже приятен. Особенно вначале прикалывало. Сейчас привык. С ее помощью я взглянул на природу. Да что там, на саму жизнь иначе. Когда я использую функции, меня будто проводом к самой земле подключает. А там есть все. Настоящий кладезь знаний за все времена. Причем, ходу все миры между собой связаны, а система есть общая информационная база. По крайней мере, я так полагаю. Сейчас ведь речь идет о земле. Мой мир это верная боль, бесконечное одиночество, странствие и страдания. Еще и дерьмовые сны, будто без них мне херни всякой не хватает. Итак, представлюсь, как нынче меня редкий раз величает по системе видеосвязи. Тур. Сколько мне лет и прочее дребедень оставим. Я ведь уже даже не человек. Человечество же в широком смысле слова, если таковое где-то и есть, вынуждено доживать свой век. Хотелось бы рассказать, как люди стали столь развиты, что смогли переселиться или хотя бы истощили собственную планету. Но нет. все произошло в один день. Мы сами подписали себе смертный приговор, это верно. Но принеся в свой мир и народную среду, разумную, как оказалось, по крайней мере, отчасти, или в пока недоступном нашему восприятию виде. Как эта система, что видит мой глаз. Последний оплот нашей цивилизации — орбитальная станция «Ореол-14». Старый проект космопорта, разрабатываемый для покорения дальнего космоса. Оттуда, собственно, и приходят мои задания. Я сверхчеловек. Ну или мутант, смотря кому что ближе. Сам себя скорее причисляю ко вторым, причем однозначно. Но только телом. Что могу сказать о себе? Да на самом деле немного. Нет, не то чтобы у меня отбивала память или вроде того. Просто не хочу лишний раз поддаваться воспоминаниям. В общем, один из, судя по всему, совсем немногих я видел произошедшее на Земле с первого дня и своими глазами. «Ну ладно, вру. Самое интересное — пропустил. Как раз, пока меня латали врачи после стычки с трёхметровым ночным охотником, считающим людей вполне сносным блюдом. А планету, на которую неожиданно попал, — бескрайним шведским столом. Да уж, погрызли меня тогда знатно. Зато, насколько я понял, сердце моё оказалось так хорошо, что смогло выдержать первые часы действия яда. В то же время, благодаря счастливому случаю, я попал к военным врачам». Это помню. А дальше вырванный кусок сознания. Сегодня я Тур или Охотник JD4, что бы эта аббревиатура не значила. Главное, но далеко не единственное, кредо одиночество. Худшая, и, увы, неотвратимая составляющая современного мира. Бляха-муха, раньше было перенаселение, а теперь катастрофическая нехватка людей. Забавно, если часто об этом рассуждать. Теперь главный для меня параметр — мутаген. Он мое все важнее шкалы здоровья и определяет ход течения времени. Вещи и оружие собраны. И вот я уже как полчаса бреду по чудесному утреннему лесу в поисках случайной цели или квеста. Россия. Ну или когда-то здесь была она. Центральная, но у самой границы. На стыке Смоленской и Брянской областей. Недавно я покинул Беларусь. В последнее время забил на карты, ведь мой нынешний ареал определяется границами аномалии. Огромная болячка или плешь пожирающая землю. И таких на ней бедный дофига. Потому объективно и говорю, что этот мир обречен. Ну или принадлежит мне. Я ведь и не старею почти. За 10 лет внешне не потерял ни года. А может, всего лишь самоуспокоение. Год сейчас 2029 -й. ну, если верить системе. Впрочем, она-то как раз всегда честная и предельно объективна. Хотя только в рамках Земли есть еще три лета исчисления. В системе больше. В соответствии с самым ранним, славянским, сейчас 7000 какой-то там год. Мне истечение близко, но на даты память не заточена. А эту вот историю могу пересказать от и до, со всеми деталями. Элегантно перебрался по бревну через речушку, отдающую болотным оттенком и пахнущую не лучше осторожно, чуть не упав, огибая сучки. А как выбрался из кустов на том берегу, присмотрел подходящий пень, дабы дух перевести, ну и в желудок чего-то закинуть. Сбил сушняк, пожевал вяленого мяса и опять к фасовке. Еще две дозы, хоть и прошло-то от силы часа три. Много дыма приготовил, теперь пока не добью, не угомонюсь. С другой стороны, сегодня чудесный день, здесь такие редко. «Надо кайфовать, пока припекает солнце». Под Гашем, глядя прямо перед собой и сидя на пне, задумался о былом и грядущем, проведя пальцем по кругляшу на браслете. По левой ладони растянулся бледно зеленый экран. Каталог, параметры, карта, задачи, пометки. Закрыто, закрыто, закрыто. Все же решаю воспользоваться». Клацнул по карте. Та запустилась. Совпадение или нет, но одновременно прострелила в виске ближе к левому уху. Да так что челюсть свела. Стою терплю молча, охуевая. Экран самовольно расширился раза в три. Я повернул руку, получив объемную 3D-модель среды с видом сверху и собой в виде точки. Вообще наш мир — жуткое чудовищное место, где нельзя вот так беззаботно сидеть на пне, особенно в токсичном лесу, собственно, основной моей среде обитания. Живые существа, населявшие Старую Землю, этих регионов избегают. Впрочем, здесь своей живности хватает. Да такой, что, мама, не горюй. Ну, а мне здесь самое место. Например, я могу питаться местной дичью, пить воду и даже искупаться в реке. Про регенерацию, звериную силу, зрение или нюх вообще молчу. Убери вечные боли, из меня получится супервоин. Последнего хотелось бы меньше всего, но все же. Не напрасно ведь мутантом себя считаю. Погиб я давно, когда меня чуть не сожрали, заразив. Очнулся уже в капсуле, в обесточенном здании. Но быстро принял новые правила. Разобрался с интерфейсом. Адаптировался. Вот так началась моя история чуть больше восьми лет назад. Один в лесу, кишащим голодными созданиями из другого мира. благостопором Зато, схлестнувшись с морфами и саблезубом в первый же день, Что за удача. В бою едва не погиб, потерял над собой контроль, а очухался весь в крови рядом с растёрзанным местами объеденным телом. Всё ебло, рот в крови, сам снизу доверху, в зубах куски плоти. Зато тело в превосходном состоянии. Вот и думай. Потом уже со мной связались военные сыреолы. От них же получил командный модуль с ресурсами для комфортного старта. Возвращаюсь туда крайне редко и только по острой нужде. «Путешествую». Винтовкой и клинками разжился сам. Оружие часто меняю. вынуждены. Кстати, в свой последний лагерь тоже больше не вернусь. По крайней мере, в ближайшее время. А там как забросят. Я странствую, придерживаясь тех самых токсичных лесов не всегда, но все же. По правде, возвращаться некуда. А в космосе меня никто не ждет. Здесь сдохну. Хорошо хоть в бою. Плохо, что растерзают и схавают. Ебучий биокруг, хуй остановить. Остальных-то уже сожрали. Так что, может, оно и хорошо. Зачистили бедную планету давнишней крайне назойливой проблемы. Людей я не любил никогда. А теперь руку отдам за неглопого собеседника. Если за одного из старых друзей, можно две. А за дурачка, вроде нескольких моих знакомых, валенков из прошлого, максимум палец. А там, если подумать, мне и одному хорошо. А для общения можно под грибами с деревьями по душам общаться, обниматься. Тем временем, сидя на пне, выбрал нужное место. Темнеет. в пору гасится. Солнце садится, вынимаю плащ. Попади в неудачное место и продувает в минуту и не на шутку, до ломки костей. Но пока не застегнул. Пара часов как-никак в запасе имелось. Двинул на северо-восток. Основная моя задача — обслуживание всевозможных маяков, локаторов, датчиков и энергетических реакторов. Со всей вытекающей фигнёй. Вспомогательное поиск людей, но это подобно сказке. Действую всегда по ситуации, хоть и стремлюсь выполнять без спешки. В любом случае спроса с меня никакого нет, как и постоянного жалования. Энтузиазм, ну и система бонусов, поступающих от заказчиков с небесной станции. Еду в ебеня. Ухта, окрестности. Там серьезный разлом в самые высокие на сегодня показатели уровня мутагена в мире. В тех местах никогда раньше не был, но слышал, насколько невероятно там раньше было. Подумав, рассмеялся сам с себя. Вечно забывая, что теперь везде примерно одинаково хорошо, без людей-то. Дальше планирую посетить Пермь, Екатеринбург, Тюмень. Как раз-таки пройдусь по краю разлома. Да, чаще пешком, но не всегда. Почему не на машине? Да это проехать куда-то, особенно в аномалиях. Найдешь лазейку, протиснешься, один черт нападут. Много внимания привлекает транспорт. Есть, конечно, проплешины и бескрайние траншеи, подходят для байков. Но когда нет спешки, нет и потребности в постоянном транспорте. В рассуждениях набрел на старый сруб. Охотничий, видимо. В нем и заночу. Насколько я подмечаю, ночью даже морфы побаиваются бродить. Расстилаю плащ, сверху мешок у стены в уголке, не разводя огонь, чтобы внимание не привлекать. На всякий пожарный перетаскиваю на ту сторону все тяжелые предметы, завалив ближайшее окно и устроив подле себя подобие заслона. Сплю крепко и абсолютно везде. Логика проста: в хорошем сне и сдохнуть не так обидно, как в пасти одного из мутантов или чего пострашнее. Вот только хороших снов увидеть не получается. Минут за 15 не и засыпаю. С дороги сильно устал. Завтра, завтра пиздо дальше.